Глава 5. Дом, в котором мы с девочками проживали уже довольно долгое время, сейчас казался незнакомым и опасным. Возможно, это ощущение возникло из-за магического освещения. Небольшие артефакты, похожие на шайбы, с впаянным алым камнем, отбрасывали на стены красноватые тени, подрагивающие от малейшего сквозняка. Я обняла себя, будто замёрзла, и невольно замедлила шаг. Элей заметил мою реакцию и поспешил успокоить: "Мы не нашли ничего опасного, госпожа, не волнуйтесь, только нечто странное, о чём я тут же сообщил Уме". Я остановилась и удивлённо уточнила: "Так это градоначальник приказал показать мне находку?" Аккер отовернулся и, указав на тёмный провал хода, ведущего в подвал, признался: Я сам предложил это, и господин Соксхлед согласился. Прошу, чтобы я не оступилась, он поднял с пола одну из таблеток и вручил мне. Небольшой артефакт оказался довольно тяжёлым, будто был сделан из свинца. Пришлось держать его двумя руками, сосредоточившись на том, чтобы не уронить штуковину и не отдавить себе ногу. Я отвлеклась от мучительного предчувствия. В подвале было довольно многолюдно, подчинённые Оккер это работали, несмотря на то, что уже приближалась ночь. Один из мужчин стоял на коленях около старого котла, который служил нам кассой, и очень медленно водил кисточкой по чугунному боку. Иногда он обмакивал инструмент в тёмную бутылочку, увлажняя ворс. Какое-то зелье, догадалась я. Неужели так ищут отпечатки? Другой полисмен Неторопливо шёл вдоль стены, удерживая в вытянутых руках нечто напоминающее обычный металлоискатель, только от артефакта порой летели искры, как от сварочного аппарата. На меня подчинённые Элея косились недовольно, но молчали. Я же порадовалась, что отправила девочек и сирот в гостевой дом, который любезно предложил нам Уме. Дети сильно вымотались и засыпали на ходу, поэтому я попросила Рунни Не ждать меня. Интуиция подсказывала, что мне придётся задержаться, и, кажется, я не ошиблась. Да и те минуты я предполагала, что знала этот дом как свои пять пальцев, но сейчас привычный подвал, где мы хранили продукты, изменился почти до неузнаваемости. И дело не только в дыре, через которую сюда попал котелок. Прямо перед нами, где ещё вчера стояла стена, сейчас зиял чёрный провал. Ни незаметить, ни чем-то прикрыть его казалось невозможным, а еще оттуда сильно дуло и пахло чем-то сладковатым. Рядом с дырой меня уже поджидал следователь. — Сюда, госпожа Дуняша! — позвал он. — Ступайте аккуратнее. Когда я приблизилась, то заметила в темноте тайного хода серебристый огонек, и сердце застучало так быстро, что заныло в груди. «Корвалол!» — напомнило себе. Завтра же займусь с приготовлением этого чудесного зелья. Когда мы с Ильей вошли в темноту, она вдруг отступила, будто перепуганный зверь, освещение стало сильнее, настолько, что я увидела на полу странный рисунок, нечто вроде пентаграммы, но с закруглёнными углами. Ветер дул из центра этого цветочка. Магия, предположила я. Вы впервые это видите? Раздался низкий голос Умэ Вздрогнув, я обернулась к градоначальнику, который только что присоединился к нам. Милькнула мысль, что мужчина оказался здесь внезапно, как по волшебству. Уме петливо всматривался мне в лицо, и внезапно стало нечем дышать. Он меня подозревает. Что делать, если сейчас выяснится, кто я? То есть, что это тело принадлежит убийце Ральвине. Затылок жжгло льдом. Глубоко вдохнув, я посмотрела в глаза Савери. И покачала головой. Я понятия не имела, что в этом доме есть тайные комнаты и ходы, и никогда до этого момента не видела такого рисунка. "Что это?" умы глянул на следователя. Тот понятливо кивнул и оставил нас. Савери заложил руки за спину и неторопливо приблизился к цветочку. Задумчиво разглядывая рисунок, он тихо пояснил: "Это незавершённое заклинание перехода, что-то вроде открытого портала". Вспомнив роман Ивана Ефремова, который мы с Ваней читали в журнале Техника молодёжи, предположила я: выходит, ветер дует к нам из другого места, так может, крысы появились оттуда. Ага, значит, вот как сбежали воры. Нет, разбил Саверий мои предположения. Это заклинание перехода создано, чтобы уйти отсюда и вернуться сюда, но Судя по всему, со второй частью что-то пошло не так. Вздрогнув, я вспомнила момент, когда впервые увидела Ральвину. Могла ли она создать это заклинание, чтобы выкрасть девочек из нашего мира? У наёмницы точно что-то пошло не так. Вместо неё вернулась я, да ещё в её теле, но как это произошло, я не помнила. Потеряла сознание ещё в приюте, а проснулась в доме Липока. Может, расспросить девочек? Ох, я так рьяно взялась за обустройство быта, что ни разу не обсудила с ними тот случай. Боялась, что воспоминания испугают их, оправдывала сейчас, но на самом деле избегала говорить об этом и даже думать, потому что сама очень боялась. Ощутив пристальный взгляд Уме, я попыталась улыбнуться и перевести тему разговора. Выходят крысы появились не отсюда. Но тот, кто забрал мои деньги, всё же мог улезнуть через этот портал. Может, он хотел вернуться, но не хватило времени. Причём нас больше воровать нечего. Саверий ещё минуту внимательно всматривался в моё лицо, а я изо всех сил старалась выглядеть невинной, а потом напряжение исчезло. Вроде у меня ничего не сделал, а я вдруг поняла, что он поверил и решилась поинтересоваться. Почему вы захотели показать мне портал? Вы меня в чём-то подозреваете? И затаила дыхание в ожидании ответа. Умен неторопливо приблизился и замер так близко, что казалось, мужчина сможет услышать, как быстро и сильно бьётся моё сердце. Наклонился, всматриваясь в мои глаза, будто в глубине зрачков таилось нечто весьма интересное. А я должен вас в чём-то подозревать? От его низкого, слегка хрипловатого голоса даже волоски на руках приподнялись. У меня вырвался нервный смешок. Думаете, что я сама себя ограбила? Не себя. Взгляд его потемнел, а зрачки вытянулись в узкую щелочку. Меня от удивления у меня даже страх прошёл. Я возмутилась. Что же я у вас украла? Мои мысли, шипнул он, наклоняясь ещё ближе. Я постоянно думаю о вас, Дуняша. И если честно признаться, обрадовался вашим бедам, потому что это позволило предложить вам свой дом для ума находиться вдали от своей истинной пары. Он опустил взгляд на мои губы и почти прорычал весьма непросто. Это чего ону думал? Запаниковала я.